Глава 24. О том, что женщины всегда найдут общую тему для разговора. Чарльз все-таки сделал слепок города. Пусть издалека, но все одно видны были и грязные скопления лачуг, и великолепные, пронизанные заходящим солнцем стены дворца. Слепок он перенес на камень, который захватил с собой скорее по привычке, чем и вправду надеясь увидеть в пути что-то интересное. «Идем!» — Эдди сплюнул и передернул плечами. «Гадостное место!» Заговорил он только здесь, и не он один. Из города уходили быстро, и отступление это больше напоминало побег, им по сути своей и являясь. Чарльз запомнил немного. Бесконечные лабиринты дворца и после сада, который за прошедшие годы должен был бы одичать, но не одичал, а умер. Деревья, кусты, травы и цветы стояли словно пеплом припорошенные, и стоило сделать шаг, этот пепел поднялся, закружился, зашептал, что не стоит спешить, что он помнит, каким все было в прежние времена, и готов рассказать если, конечно, Чарльз задержится. Чарльз прибавил шагу, подозревая, что если возьмет и задержится, то его тут и оставят. Прочие пепла то ли не видели, то ли силы воли хватило внимания не обращать. А он, он споткнулся, когда из пепла вылепилось лицо Августы. «Чарли!» – позвала она. И Чарльз остановился. Он прекрасно отдавал себе отчет что этот пепельный призрак – не настоящая Августа, что сестры здесь нет и быть не может, но все равно остановился, замер, вглядываясь в такое родное лицо. «Чарли, ты уже уходишь? Не уходи, Чарли, мне так плохо без тебя!» «Оно пошла отсюда!» – рявкнула Милли, и тишину сада разорвал выстрел. «А ты не стой, дураком! Не видишь, что ли? Силу тянет!» Голова и вправду слегка закружилась, и потому, когда его подхватили под руку, Чарльз не стал возражать. Более того, рядом с этой женщиной он чувствовал себя в безопасности. Это было напрочь неправильно, ибо женщина должна ощущать себя в безопасности рядом с мужчиной. Но вот сад сменился дорогой. Дома. Снова площадь с ее туманами, которые сделались ярче, красочней. И теперь, пожалуй, Чарльз смог увидеть куда больше, чем прежде. А он отвернулся. И крики умирающих еще долго неслись в спину, пока не сменились мерзким шепотком. «Это ты во всем виноват!» Голос раздавался прямо в голове, такой холодный и строгий. «Ты был плохим братом, поэтому она ушла». Кажется, Чарльз споткнулся, но упасть ему не позволили. Опять темные глаза Милли смотрели серьезно. «Эдди позвать?» «Не надо. Голова еще не отошла от прошлого раза. Просто ругается». «Что, виноват?» «Ага. И тебя?» «Ворчит, что мамаша Мо. Та меня вообще дьявольским отродьем называет», сказала Милли доверительно. «Одного раза даже водой облила» освещенный. И как? Да никак. Сказала, что слабо осветили, если мои бесы при мне остались. А, -а, а. Эдди тоже поливала, но не из ведра. Похоже, данное обстоятельство оскорбляло Мелисенту до глубины души. Так что этот голос по сравнению с мамашей мо ерунда сущая. Погоди, вот вернемся, она и тебя воспитает. Если вернемся. «Думаешь, это вроде собаки», — Мелисента поморщилась. «Я не знаю. Тут вроде смотришь и что-то понимаешь, для чего оно, а что-то нет. Оно не живое и не было живым никогда. Но стоит, чтобы те, кто тут живет, не разбегались. Обыкновенного человека заморочит и не человека тоже, но ослабло за столько времени». И подтверждением ее слов... Стало эхо гнева, долетевшее до Чарльза. Оно коснулось всех и утихло. Потом город вдруг как-то взял и закончился. Пролетели мимо полуразвалившиеся лачуги, вид которых больше не вызывал удивления. И лошади, почуяв близость свободы, сами прибавили шаг. Степь встретилась седой травой, на которую уже ложились тени. Привстав на стременах, Чарльз обернулся. Сердце давило, и что-то дурное, подхваченное там в городе, шептало, что стоит бы вернуться. Это же удивительное место. Его нужно изучить тщательно, и сокровища опять же. Разве можно бросать сокровища? Чарльз отряхнулся, сбрасывая липкие цепи чужой воли. Нет уж, он даже не был уверен, покажет ли кому-нибудь сделанный слепок. Слишком уж опасно для тех, кто придет сюда, хотя все одно придут. Остаток дня, а солнце клонилось к закату слишком уж стремительно. Ушел на то, чтобы отойти от проклятого города как можно дальше. И лишь когда тот вовсе исчез, растворился в сумраке, дышать стало легче. Чарльз и дышал. Сидел, глядел на пламя, уже почти привыкнув к цвету его. И дышал. Ночью, сыростью и терпкими запахами трав. Конским потом, собственным, другими запахами, которые стремился разобрать, разложить на части, выискивая среди них те особенные, которые привязывали его к яве. Стоило прикрыть глаза, и перед ними вставали белесые, словно костяные стены города. «Не открывается», — пожаловалась Мелисента. На траву упало одеяло, на него пурпурный плащ из ткани тонкой и блестящей, весьма похожий на шелк. Матушка бы оценила, а ведь это тоже доказательство. И надо попросить, ему отдадут, зачем им с Эдди плащ, а золото? Золото Чарльз тоже выкупит, по хорошей цене, если оно вообще должно открываться. Золото лежало кучей. Мелисанта выгребла из карманов кольца и персни, какие-то спутанные цепочки, которые завязались блестящими узлами. И в узлах этих поблескивали глаза драгоценных камней. Упало змеёю тяжелое ожерелье. Покатились, но были остановлены Эдди, широкие браслеты. Мелли же потрясла невзрачного вида коробку. Внутри определенно что-то было. Забавно, если окажется что там любимая детская погремушка. Проворчала она и повернулась к Сиу. «Так что тут это, символы власти?» Она подняла перстень, украшенный крупным синим камнем. Если это сапфир, то воистину огромный. Камень в сумерках казался почти черным. Сиу молча протянула кусок мяса, а вот к деревяшке притрагиваться не стала. И Чарльз решил, что это разумно. В конце концов, кто их эти древние проклятые клады знает? А вот золото вернуться домой, описать, открыть музей. Многие ведь создают собственные музей. Так чем он хуже? Экспозиция золотые сокровища проклятого города или лучше тайного. Боги, какая пошлость! Матушка так и скажет. Голова болит, пожаловался Эдди. Будто кто-то по макушке кулаком бухает. И Чарльз снова согласился. Бухает. От этого буханья там внутри становится жарко. И еще мутит. «Красивенько, да?» Мелисента вытащила ожерелье, представлявшее переплетенных между собой змей. Чешуйки их были драгоценные камни, подобранные и сложенные узором. И змеи казались живыми. «Я лягу». Эдди поморщился и руку к носу прижал, а затем уставился на ладонь, которая окрасилась алым. Алым-алым, нарядным. И у Чарльза такая же, и, кажется, голова кружится, а еще бухает изнутри. Это потому, что мысли ломятся. Мыслям тоже нужна свобода. Наверное, если разбить голову, то они выйдут наружу. И станет хорошо, бухать точно перестанет. Чарльз огляделся, пытаясь найти хоть что-то, а что можно было бы разбить голову. Но камень, точно, вон торчит из серой травы, манит. Если подойти... «Эй, ты куда?» — голос Милли все издали. «Куда-куда? Какое ей дело? Обычная девица слишком вольного воспитания. И не ей мешаться. Не ей мешать». Чарльз поднялся и сделал шаг. Второй. Его схватили за руку, и это прикосновение вызвало такую нечеловеческую ярость, которую Чарльз никогда-то прежде не испытывал. Он обернулся, оскалился и рухнул в траву. Вот же, донеслось сверху, Это он живым и не доедет, если все время по голове бить. Хотя мозгов там явно немного. Это было обидно. Графчика я тянула до лагеря сама, за ноги, но мордой кверху. Я ж не совсем злая, я так. А шустрый главное какой, только отвернулась на мгновение, а он уже по степи несется, что твой олень, да к городу, на силу догнала. И не остановить собиралась, а спросить, чего это он вдруг. А он как повернулся, глянул, прям сердце в пятки ухнуло, И еще оскалился по-звериному. Правда, больше ничего не успел, потому как камень ему прилетел прямо в лоб. Вот графчик моргнул, стало быть, от столкновения этого, и рохнул, где стоял. А я еще подумала, что это к мы его точно живым до цели не довезем. Но камень подняла. Камни правильные на дороге не валяются. — Спасибо! — крикнула я Сиу, которая стояла с ремнем наготове, И с камнем в него вложенным. Ну, это, думаю, если бы первого мало было. Сиу кивнула и села. А я... Я склонилась над графчиком. Ишь ты какой! Обиженный! Гобы скривил, шевелит. Но зато живой, а голова... Глядишь, дурь всякая из нее выбьется, то всем полегчает. Я поглядела туда, где чувствовался город. Зовет. И меня тоже. Если сосредоточиться, если прислушаться, то будто песню кто-то поет, заунывную и ласковую, и зовет тоже. Нет уж, не надо меня звать. Выбрались, и слава богам. Ну или одному. Тут я не решила еще, кто прав. Мамаша Мо с ее верой – наш пастор, которого она полагала еретиком и порождением ада. Причем тут я местами готова была согласиться» или же большая энциклопедия верований и суеверий. В общем, всем. Я подхватила Чарли за ноги, оглянулась. Неужто Эдди не поможет? Но тот сидел неподвижно, вперившись взглядом в огонь, и только чутка покачивался. Что бы с ним ни происходило, в общем, бежать ему не позволят. За плечами Эдди я различила знакомую тень. Ну, Ему голову не расколют, надеюсь. У братца она на дива крепкая. Что же вы такие-то? Я потащила Чарли по траве. А тяжеленный и, главное, с виду тощий, прям совсем никакой солидности. Откуда вес, спрашивается? В кости, что ли, ушло? Или, может, у него там внутрях магия, которая тоже тяжелая? Подумалась даже что ничего-то с ним подле лагеря не станется. Все уприсмотрят, раз уж вовсе они за нами приглядывать взялись. Ночи ныне теплые почти. И вообще, я не обязана всяких там слишком шустрых и головой ударенных таскать. Однако и бросить совесть не позволила. Дотянула и даже к костру подкатила. А после, в приступе заботы, может, права матушка... И с возрастом у женщин появляется это самое желание кого-нибудь узаботить. Одеяльце наверх накинула. Еще бы и по волосам погладила, но тут уже сама поняла, что чересчур. Руки убрала, вернулась к Эдди. Братец, кажется, не заметил. Он сидел, вперившись взглядом в пламя, перебирая пальцами костяную свою дудку. Из носа текла кровь, капала на одеяло. «Он никуда не уйдет». Сказала я Сиу и прислонилась к плечу Эдди. «Но ты знаешь, что с ним?» «Он видит». Это была не та, что всегда говорила с нами. Другая. «Присядешь?» — спросила я, не оборачиваясь. «Неудобно говорить с тем, кто стоит сзади». «Не обязательно говорить. Город зовет». Плач, еще недавно раздававшийся где-то там далеко, вдруг окреп. И теперь я слышала его ясно. И могла бы разобрать причитание, если бы захотела. Но я категорически не хотела. «Зовет». После недолгого молчания согласилась Сиу. И выступила такие из тени, чтобы опуститься на траву. Она была... Она была точно такой же, как та другая. Разве что узор на лице несколько отличался. И косы были заплетены иначе. А так... Высокая тощая, нечеловеческая, и ходит босиком, пальцы на ногах у нее длинные. «Ты не любишь нас, людей», — сказала я, чтобы хоть как-то заглушить назойливое хмыканье, которое то стихало, давая надежду на тишину, то взрывалось в голове. «Вы любите Сиу?» «Нет, не знаю. Я раньше не встречала никого из вашего народа». «У нее темные глаза цвета старого дерева, и взгляд она не отводит, и она молода, много моложе той, другой. Откуда я это знаю? Не знаю, но знаю. Ерунда какая. Ты ее дочь?» «Великая мать редко кому из нас дает возможность дважды испытать себя». «Стало быть, нет. Вы похожи. Наверное, это потому, что вы другие». «Вы тоже похожи. Ты хорошо знаешь язык. Не представляю, о чем вообще говорить с существом, которое не отказалось бы при случае перерезать тебе глотку». Звенящий поток. Си коснулась своего лба. Милисента. «Что это значит?» «Понятия не имею. Признаваться в таком было стыдно». «У нас имена редко имеют значение». «Есть, конечно, и такие. У нас в городе как-то появилась вдова, ее звали Добродетель». «И как?» Вскоре она купила веселый дом. Она была состоятельной вдовой и стала еще более состоятельной. Сиу фыркнула. «Смеется?» «Если мне придется убить тебя», — сказала она после. «Я сделаю это быстро». «Спасибо». «Пожалуй, за такое стоило бы поблагодарить». Я повернулась к Эдди. Ничего не изменилось. Сидит и смотрит. В глазах его плещутся от цветы пламени. И глядеть на них жутковато. Да и сам он тоже страшен. Хотя кровь больше не идет. «Почему они...» Я щелкнула, пытаясь поймать нужное слово. «Чарльз Мак и настоящий, в отличие от меня». «Но он вот побежал и ушел бы, если бы ты не остановила. Это ведь ты?» Она чуть склонила голову. «Спасибо. Не то, чтобы я как-то была к нему привязана, но все-таки клиент. Да и не думаю, что сейчас стоит приближаться к городу. Они слабы. А вы сильны?» «Сильнее людей. Великая мать дарует свое благословение дочерям». И редко кто из нашей крови поддается зову мертвых. Иначе мы бы...» Она вытащила из волос тонкую длинную кость. «Мы умеем повелевать, не говорить. Тот, кто связан кровью, слышит и будет услышан. Он ценен. Продай». «Эдди? Вот родного брата мне продать еще не предлагали. Я возьму его мужем». — сказала Сиу. — У меня есть дом, хороший, есть шкуры, мягкие. — Поздравляю, но, понимаешь, я мысленно прокляла себя, что вообще этот разговор затеяла. — У нас так не принято. Мужчина сам выбирает женщину, с которой хочет жить. Сиу чуть склонила голову и смотрит с любопытством. И это он приводит жену в свой дом. «Содержит ее, заботится. Во всяком случае, так положено. Но иногда не выходит. И сказала бы хоть что-нибудь. Мой брат, он... он вообще другой крови». Сеу слегка пожала плечами. «Главное, сильный. И не имеет значения какой, а это уже, чую, может быть интересно. Если сердце вернется, то нет. У нас мало мужчин». «Очень. Они уходят и редко возвращаются. Они ищут славы и крови. Злые совсем», – пожаловалась Сио. «Наши тоже далеко не все добры». Кажется, разговор сворачивал на ту самую тему, которая способна была объединить женщин. «Даже матушка моя при всей своей воспитанности порой снисходила до вечерних бесед с мамашей Мо». Ну, а о том, что мужики — сволочи, почти все. Выбрать сложно, правильно выбрать. Едва слышный вздох потревожил пламя. Кажется, у Сио была схожая проблема. И не то, чтобы я от этого вдруг прониклась к ней доверием. Скорее уж давно хотелось поговорить. Но с кем? Не с Эдди же. Сидит и пялится в пламя, и живой. Я слышу, что живой, а городу, не отдам. У нас там я мотнула головой в степь. Особо и выбрать не иского. Край мира считай. Или охотники, или ковбои, которые тоже уходят, а возвращаются через раз. И еще есть игроки, и те, которые без бутылки себя не помнят. Отребье всякое, искатели удачи. Нет, бывают и нормальные, тот же Доусон. «Приехал с Востока с сыновьями, землю прикупил, серьезный, матушка ему моя нравится». Сиу слушала привнимательно, а по лицу ее нельзя было понять, что она думает о моих вот откровениях. «Но таких мало, и на кой я им сдалась? Папашу моего помнят, матушка, она тоже безродни, а это вот, ну, нехорошо, подобрала я правильное слово». Эдди, опять же, его боятся, уважают, но жениться на мне настолько дурных нет». Где-то в траве застрекотал сверчок, и голос его успокоил. «Братец мой носится с мыслью, что отправит меня на восток. Там города и людей больше, цивилизация. Он думает, что я там найду себе мужа и заживу с ним счастливо». «А ты?» «Хороший вопрос». — Не знаю. Я, понимаешь, до недавнего времени эти планы, они только планами и были. Я потянула руки к огню. — А почему на костях? И что за кости такие, которые всю ночь горят и не сгорают? — Старых зверей, — ответила Сиу, усаживаясь на скрещенные ноги. Она вытащила из сумки горсточку сушеных ягод, которые протянула мне. — Там в горах много таких. Хорошо горят. Это я вижу, и тепло идет, не совсем такое, как от нормального пламени, но идет же. Хорошо. Вдруг похолодало, и главное, что холод этот накатил волной, будто ветром зимним пахнуло, выдув остатки тепла. Завозился на своем одеяле графчик, скручиваясь клубком. Эдди лишь покачнулся и руку поднял, будто желая костер накрыть, но не удержал. Рука упала, а брат слегка наклонился. «Может, его положить?» — спросила я у Сиу. «Не стоит. Он сильный». Та осторожно потрогала руку. «И теплый. Хорошо зимой, когда муж теплый». Я подумала и согласилась. В нашем доме зимой вечно сквозило. Казалось, сколько дров в камины не кидай, старые стены тепло не удержат. «Сможем спать, наверное, всяк удобнее, чем с грелкой». Хотя матушка говорила, что на Востоке муж и жена в отдельных комнатах спят. И тогда в чем вообще смысл-то? То есть я, конечно, знала в чем. Благо Беттины шлюшки были девушками веселыми, общительными и охотно делились знаниями, теоретическими. а практическом не заикались даже, полагаю, из-за Эдди». Не уверена, что вообще найду мужчину, с которым... Который... На Востоке ведь все иначе. Я поежилась и пересела ближе к огню. Ты не бывала ведь? Сеу покачала головой. И я нет. Но к нам доходят модные журналы. Старые, конечно. Новые дорого стоят. А если старые и по случаю... Эдди всегда подбирает для матушки. Ну, когда возможность выпадает. «Ей нравится читать о модах и вообще. Неважно». Я помолчала. «Что для нас важно, для женщин?» «Не понимаю. Но, скажем, там, на Востоке, нужно, чтобы девушка была скромной». Я загнула палец. «Миловидной, воспитанной, чтобы умела вести дом. Мама так говорила. А еще, что я к этому не способна». Скромный меня, подозреваю, тоже не назовут. Миловидный? Даже тут меня миловидной не считают. Вот и выходит, что там я, ну, не только чужая, но и не самый лучший выбор. «Я умею охотиться», — сказала Сиу, тоже палец загнув. «Я могу бежать по следу оленя два дня». «Много?» — она кивнула, не без гордости. «Я...» Убила медведя, освежевала его и ела сырую печень. Мне подумалось, что на Востоке у нее было бы еще меньше шансов, чем у меня. Я ходила по ледяным камням и собирала кости. Я подняла два пера и теперь могу повелевать мертвецами. Определенно, я получила память своей матери и ее матери, и матери ее матери. Это тоже много. И совершенно непонятно. Я хорошая, она чуть замолчала. Невеста, у нас нет такого слова. Почему? Моя сестра говорила, что мы разные. Вы, люди, выбираете себе пару на всю жизнь. Это она несколько преувеличила. Мы сходимся, чтобы зачать дитя, а для этого... «Не нужны лишние слова. А потом, ну когда получится, мужчина уходит. Нашего рода. Раньше. Великая мать говорила. Были рощи. В них приходили женщины, которые желали зачать. И мужчины тоже, которые хотели оставить семя. Но это давно. У меня нет той памяти. Сейчас сил стало меньше. Много меньше». Она подняла руку, словно желая схватить что-то невидимое. «Мы живем в большой роще, в горах. Есть еще несколько, но это все, что осталось. И мужчины редко приходят. Мы ищем других. Великая мать помогает. Помогала». Звенящий поток смолкла. «Если не вернуть сердце, получается, вас...» «Я запнулась». Как-то даже моего чувства так-то хватает, чтобы понять. Не стоит задавать подобных вопросов. Не станет, да, думаю. И думаю, что моя сестра не сама ушла. Твоя сестра — это ее дочь? Я указала в темноту, которая скрывала других сил. И готова поклясться, что весь наш разговор слушали. Мы смешали кровь. С кровью первого убитого нами врага. И разделили ее пополам. Звенящий поток обняла себя. «Холодно? Садись ближе. Если вдвоем, то теплее. Ты слабая». «Есть такое. Я согласилась. И медведей не убивала». «А не медведей?» «Случалось. Эдди брал на охоту. Всякую. Не хотел сперва, но потом понял» что все одно пойду. А с ним, если, то спокойнее. Мы ловим людей, в основном. Нет, можем и за другую работу взяться, но другой нет. А вот подонки всякие в последний путь валом валят. Думают, что если здесь край мира, то никто до них и не дотянется. Она подвинулась ближе, как-то так незаметно. От Сио пахло почему-то древесной смолой, «И еще мокрым камнем. Я подняла одеяло, которым укрывалась. «Залезай, вдвоем не так неспокойно».